Глава 13. Голоса в голове. Июль 1976 года. Вы должны что-то сделать с этим. Я арендовал апартаменты в тихом районе, так значилось в объявлении, кричал Дэвид на владельца квартиры. Уже в тысячный раз он жаловался на шум от стройки напротив, от несносных собак и их владельцев, и от невыносимых соседей. Вы хотите, чтобы я остановила строительство дома? поинтересовалась квартирная хозяйка, изящно изогнув бровь. За ваши 50 долларов в неделю я должна остановить строительство муниципального дома и переселить всех других жителей района в Бруклин? Я требую достойных условий аренды. Мне странно это слышать, учитывая то, во что вы превратили апартаменты. Я разрываю контракт. Вы должны выехать в течение недели, всё так же невозмутимо ответила женщина. О том, что она в бешенстве, можно было догадаться только по тому, с какой силой она захлопнула за собой дверь. Дэвид намеревался съехать из этого проклятого места сегодня же. Он в бешенстве стал листать газету с объявлениями, но оказалось, что на квартиру в Нью-Йорке ему рассчитывать не приходится. Оставалось только одно: покинуть родной мегаполис и опуститься на самое дно в Йонкерс город, про который очень любили шутить жители Нью-Йорка, считая его синонимом нищеты и криминала. Падать пришлось недалеко. Йонкерс располагался в 3 милях от места, в котором сейчас жил Дэвид. В тот же день переехать не получилось. Но уже на следующий день Дэвиду удалось договориться с хозяевами крохотных апартаментов на 45-й Пайн-стрит. Пожилая пара владела большим таунхаусом и имела в собственности апартаменты, которые сдавала в аренду за сущие копейки по причине плачевного состояния квартиры. Сил на то, чтобы отремонтировать помещение, у них не было, но и пустовать помещению они себе позволить не могли. Договорившись с хозяевами апартаментов в Йонкерсе, Дэвид тут же приехал к себе на Барнс-авеню, чтобы собрать все свои вещи. Никого из семейства Кассара в тот момент дома не оказалось, только овчарка то и дело гавкала, когда видела бегающего вверх и вниз по лестнице Дэвида. Вещей оказалось немного, хватило двух поездок, чтобы перевезти мебель и коробки. Семья Кассара еще несколько дней не знала о том, что их жилец съехал. Дэвид не зашёл забрать залог в сотню долларов, не предупредил их о том, что собирается найти другую квартиру. Нанка Сара заметила, что жилец уже несколько дней не появляется дома, и попросила зайти к нему своего сына. "Мам, посмотри!" крикнул подросток спустя несколько минут. Нанка Сара поднялась на зов сына в квартиру над гаражом. Сразу стало понятно, что жилец съехал отсюда. В апартаментах не осталось никаких его личных вещей, кроме пары мешков уже начавшего разлагаться мусора. Повсюду в квартире были оторванные куски обоев, пол был заляпан чем-то и покрыт чёрными пятнами. Повсюду на стенах виднелись странные и зловещие надписи. Теперь понятно, почему он не забрал залог, пробормотала женщина, прикидывая приблизительную стоимость ремонта. Девид кажался большой удачей. Любой владелец апартаментов для сдачи мечтает об одиноком тихом арендаторе. Он часто уходил на работу на всю ночь и возвращался под утро. Окна всегда были зашторины, в квартире он вёл себя тихо. Мы считали, что нам повезло, пока он не стал делать замечания нашей собаке. Его можно понять, если человек боится собак. Немецкая овчарка по соседству будет раздражать. Но он видел его, когда приехал в первый раз. Да и собака у нас хорошо воспитана и лает только на незнакомцев. Мы считали его странным, но не подозревали, что он так сильно нас ненавидит. Даже когда он съехал, не забрав залог и оставив квартиру в плачевном состоянии, мы не держали зла. Многие жильцы так делают, желая наказать своих арендодателей. К сожалению, по закону с этим мало что можно сделать. Да и в ремонте апартаменты нуждались давно. Джек как раз собирался взять две недели отпуска и заняться ремонтом. Нан Кассара. Дэвид постепенно осваивался на новом месте жительства. Теперь всякий раз, когда его что-то не устраивало, он вспоминал о том, что у него в квартире лежат револьвер и винтовка, которые он может использовать. Одно только это знание придавало сил для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Как только за владельцами апартаментов закрылась дверь, он услышал адский лай собаки. Выглянув в окно, он увидел пожилого мужчину с чёрным лабрадором на поводке. "Усмерите свою собаку", крикнул Дэвид. "Здесь нельзя гулять". "Простите, мне тяжело уже уходить далеко от дома". Улыбнулся мужчина и старомодно приподнял шляпу в знак приветствия. Меня зовут Сэм, а это Харви, указал он на собаку. Дэвид силой закрыл окно и стал беспомощно оглядываться по сторонам в поисках какого-то спасения. Взгляд упал на ружьё, и он успокоился. Голоса в голове умеротворённо затихли, но шум в апартаментах всё ещё стоял ужасный. К вечеру этот шум усиливался. К нему прибавлялись злость и ненависть ко всему окружающему миру. Он буквально слышал то, как кричит на жену сосед, топают дети, лают брошенные хозяевами собаки. Ближе к часу ночи шум стал невыносимым, и он выбежал на улицу. Тут же стало дискомфортно от ощущения того, что на него все смотрят, и он поспешил к машине. Дэвид завёл двигатель, И отправился колесить по улицам Бронкса. Утробный гул двигателя успокаивал. Он заехал в квартал заброшенных домов и увидел возле стены одного из домов несколько силуэтов. Собаки, которых бросили хозяева, сбились в стаю и теперь терроризировали Бронкс. Они нападали на детей, выпрашивали еду, наводили ужас на прохожих. Дэвид понял, что если он избавит город от этих адских псов, Мир станет лучше, а главное тише. Он припарковал машину возле одного из домов. Собаки, как будто насторожились. Чёрный потомок спаниеля с длинными ушами тут же опустился на землю и заскулил. Дэвид вытащил из коробки свой револьвер, зарядил его и медленно пошёл навстречу адским псам. Собаки замерли в ожидании сигнала от хищника. Люди часто кормили их, поэтому псы были приучены к тому, что люди могут не только пнуть их в живот, но иногда и могут дать что-то из еды. Мужчина шёл прямо на них. Кое-кто из псов на всякий случай оскалился. Чёрный спаниэль зарылся носом в землю и заскулил ещё безисходнее. Дэвид снял придохранитель и прицелился в первого пса, второго, третьего. В окнах домов по соседству зажглись огни. Кто-то начал кричать проклятия из окна, но выстрелы продолжались. Никто из людей не решился бы подойти к человеку с заряженным оружием. Не многочисленные прохожие, услышав тревожные звуки стрельбы, старались спрятаться или повернуть назад. Собаки в ужасе разбежались в рассыпную, пытаясь спастись, но за спиной у них был глухой забор. Единственным местом, где можно было скрыться, был заброшенный дом, но туда было не прорваться. Дэвид стрелял до тех пор, пока не разрядил всё обойму. На утро жители насчитали 7 трупов собак. Чёрного спаниеля среди них не было. По вечерам, когда становилось слишком шумно, он отправлялся колесить по дорогам Нью-Йорка. В какой-то момент Он заметил в соседней машине двух девушек. Их машина и Ford Дэвида остановились на соседних полосах, когда загорелся красный сигнал светофора. Девушка, сидевшая на месте пассажира, обернулась и посмотрела на Дэвида. Её лицо исказилось презрительной гримасой, и она отвернулась, сказать что-то подруге. Девушка, сидевшая за рулём, нагнулась вперёд и тоже посмотрела на Дэвида. Обе девушки расхохотались. Дэвид с яростью ударил по рулю, а затем вдавил педаль газа и проехал несколько сотен метров вперёд. Через минуту он увидел, что машина девушек обогнала его автомобиль. Дэвид начал следовать за этой машиной, держась на почтительном расстоянии. Машина свернула на жилую улицу, а затем въехала на стоянку. Дэвид заглушил мотор возле соседнего дома и стал наблюдать за интересующей его машиной. Он уже достал револьвер, который держал теперь в бардачке. В тот момент, когда он вытащил обойму, чтобы перезарядить, раздался гром, и на капот стали падать первые крупные капли дождя. Дэвид открыл дверь машины, сжимая в руках тяжёлый бумажный пакет с заряженным оружием. Дверь машины девушки тоже открылась, но они продолжали о чём-то разговаривать. Дэвид вышел из машины, но в этот момент одинокие капли дождя уже превратились в настоящий ливень. Бумажный пакет моментально начал размокать в руках. Одна из девушек выскочила из машины и побежала к лестнице дома, ведущей на второй этаж. Вслед за ней побежала вторая. Дэвид стоял ещё какое-то время под дождём, но потом всё же поехал к себе в Йонкерс. Психиатрическая больница округа Кингс, 1978 год. Вас остановил дождь? Конечно, это оружие не переносит влаги, а дождь лил стеной. Это демоны дали вам отбой. Да. Демоны требовали крови. Но дождь спутал все карты. К тому же там уже бежали люди, пытаясь защититься от дождя. Дэвид Абрахамсон замолчал. Дэвид умудрился дать несколько заочных интервью New York Post и Daily News, двум самым влиятельным газетам страны. Сейчас они все наперебой обсуждали проблему выявления психически больных людей, которые могут представлять угрозу обществу. Дэвид Берковиц умудрился не только пройти все психологические тесты для службы в армии, но ещё и 3 года прослужить в войсках, а затем ещё и получить в Нью-Йорке разрешение на хранение оружия. Мировая столица убийств славилась тем, что здесь самые строгие требования к людям, решившим получить лицензию на оружие. Берковиц не раз доказывал свою психическую вменяемость. но при этом что-то заставило его выйти на улицы города, чтобы поджигать дома, расстреливать людей и собак. — Вас устраивают условия вашего содержания? — неожиданно поинтересовался врач. — Да, вполне. Все ведут себя крайне вежливо. Ваше лечение явно дает свои результаты. Из-за этих таблеток, здорового сна и психотерапии я чувствую себя намного лучше. То, что я сделал, это ужасно. Но я чувствовал себя во власти демонов и просто не мог им сопротивляться.